Глава 52. Эйль Эйль открыла глаза, не в силах пошевелиться, недоумевая, почему до сих пор жива. Она лежала в какой-то комнате с выкрашенными в желтые стенами, одним шкафом и узкой кроватью. Платье изменили, сменили, и она прила пальцами по некрашенной шерсти. Опустила взгляд на живот, содала платье по грудь и удивленно ощупала его пальцами. Не было ни следа от жуткой раны, кроме уродливого шрама, словно это было напоминание. Эль пошевелилась, и дверь слетела с петель. На пороге стояла та самая девушка. Волосы отливались серебром, пухлые губы поджаты, кулаки сжаты. Глаза сверкали от ненависти и отвращения. «Стой! Давай поговорим!» Охрипшим голосом выплыла Эль первое, что пришло на ум. Взгляд девушки не сулил ничего хорошего. Мэгги пересекла комнату считанные секунды, с яростью посмотрела на Эль и схватила ее за шею. Эль сопротивлялась, брыкалась, кашляла и пыталась ослабить крепкую хватку. Мэгги подняла вверх свободную руку и прикоснулась указательным пальцем к лбу Эль. И откуда только у такой хрупкой девушки столько силы в голове промелькнула последняя мысль? Тело обмякло, а Эль снова тонула в том самом бассейне. Она барахталась, пытаясь разжать крепкий охват, но у нее не было шансов. Она исцелила меня, чтобы снова убить. И так будет, пока она не наиграется, — пришла в голову мысль. Хватка ослабла. Эль открыла глаза и хватала ртом воздух. Она все в той же маленькой комнатушке. Закашляла и хватила руками горло. Из глаз катились слезы. Она покосилась на вторую девушку, на ее белые до боли знакомые волосы. Это Лилиана. Она вступилась в ту, что мучила Эль. Но что здесь делает принцесса? Мэгги оттолкнула Лилиану и подняла руку на уровне лица. Тело Лилианы оцепенело. Она против воли потянулась к кинжалу. В отличие от кинжала смерти, на металлической рукоятке выгравированы древние символы. Острый наконечник поблестел в лунном свете. Лилиана против воли взяла кинжал в руки и пошла к Эль. Тело не слушалось. Нет, прошу тебя, это не она, кричала в отчаянии Лилиана, радуясь, что она хотя бы может говорить. Но было поздно. Кинжал мягко вошел в живую плоть Эль. Эль поморгала, ахнула и уставилась на Лилиану остекленевшими глазами. «Умоляю — Умоляю! — кричала Лилиана, все катились из глаз. Она всхрипывала, но тело не слушалось. — Мэгги, прекрати, это не она! Рука Лилиана соскользнула с рукояти кинжала, зажала рукой рот, схрипывая. Кинулась к Эль, придерживая ее за спину. — Прости, прости меня! — сквозь слезы шептала Лилиана. — Я не хотела, я бы никогда... Эль бил озноб. Она смотрела на Лилиану и улыбалась. Принцесса была под принудительными чарами ведьмы, не контролировала себя. На этот раз никто больше не вытащит ее из лап смерти. Это конец. Наконец-то. Мэгги смотрела, как Лилиана водит плоть убийцы кинжал. Железо пропитано ядом. Теперь они с в расчете. Принцесса что-то кричала, что рыжий не убийца, и Меги убивает не ту. Умоляла остановиться. Перестать. Но Меги не слушала. Все, чего ей хотелось, — отомстить за мать, за отца, за родную землю, попитанную кровью, за дом, в котором она была так счастлива, пока не появилась, эта дрянь. Принцесса всхлипывала, качая на руках и что-то бормотала. А Мэгги смотрела. Дело сделано. Наконец-то отомстила за дорогих сердцу людей, только она снова ничего не почувствовала, ни тени радости, облегчения, никаких эмоций. Кровью убийцы не вернешь родных, не смоешь жутких воспоминаний о той ночи, не успокоишь ноющее сердце. Стены затряслись, Меги напряглась, в голову закрались в мысли, что, может, она и правда ошиблась. Станец запрещено убивать, отнимать жизни. Она уже и так пошла на хитрость, убила виновницу чужими руками. Но если она отняла невиновную жизнь, то это грозит катастрофой. Меги вскочила на ноги. В выходную дверь тарабанили кулаками, колошматили ногами. Она даже забыла, что в таком виде никто не должен ее видеть, но так и осталась в настоящем облике. Подошла к двери и открыла ее. Мэгги обвела глазами прибывших, в груди похолодела. Страх ей был не свойственен, но сию минуту дрожали колени. Ведунья золотнула ком в горле, задрала повыше подбородок, нацепила на лицо маску «Бесстрашие».